Глава 33. Потом я позвонил домой Джорджу Толману. Пришлось выслушать аж девять гудков, и он выронил трубку, когда попытался ответить. «Джордж?» — спросил я. «Адам?» — язык у него заплетался. «Погоди секундочку». Он положил трубку. Я услышал, как та стукнула по дереву. Прошло больше минуты, прежде чем Джордж взял ее опять. «Прости», — произнес он. Я не слишком-то хорошо со всем этим справляюсь. Хочешь поговорить об этом?» Толман был уже в курсе большей части того, что произошло, и производил впечатление человека, пребывающего в полном масштабном шоке. Постоянно использовал настоящее время, когда упоминал Мириам, и тут же смущенно извинялся. Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что он пьян. Пьян избить сбить с толку. Он не хотел говорить ни о чем, что могло бы повредить памяти Мириам. Такие слова вызвали у него слезы, касающиеся ее памяти. «Ты знаешь, сколько времени я был в нее влюблен?» спросил он наконец. «Нет». Джордж рассказал мне, перескакивая с пятого на десятое. Долгие годы, еще со старших классов, но она никогда не хотела иметь с ним дело. «Это как раз то, из-за чего все казалось таким особенным», объяснил он. «Я ждал, я знал, что это правильно, я оставался уверен». Со временем она тоже об этом узнала. Словно так и должно было быть. Я выждал дюжину удара в сердце. «Можно задать тебе вопрос?» «Давай». Он громко шмыгнул носом. Когда Мириам и Дженнис прилетели обратно из Колорадо, то переночевали в Шарлотте и остались там на весь следующий день. «Походить по магазинам». Но Мириам неважно себя чувствовала. Это было лишь предположение. Мне требовалось подкрепить его фактами. «Она... А откуда ты знаешь?» «Ты повез Дженнис по магазинам и оставил Мириам в отеле». В его голос заползло подозрение. «А зачем ты обо всем этом спрашиваешь?» «Только еще один вопрос, Джордж». «Какой?» «Все еще в сомнениях». «В каком отеле они останавливались?» «Скажи мне, зачем тебе это надо знать?» Он быстро трезвел. Подозрительность нарастала так, что я поступил так, как вынужден был поступить. «Я соврал». «Это совершенно безобидный вопрос, Джордж». Через минуту я повесил трубку, и еще две не делал абсолютно ничего. Просто прикрыл глаза и позволил всему услышанному омывать меня. Когда стало прекращаться действие наркотиков, боль поднялась на новый уровень. Я подумал, не воспользоваться ли морфиновой помпой, но продолжал держать руку на постели. Когда почувствовал, что способен хоть что-то сделать, позвонил в тот отель в «Шарлотте». «Стойку администратора, будьте добры». «Один момент!» В телефоне дважды щелкнуло, потом другой мужской голос. «Администратор!» «Да, вы держите автомобили для своих постояльцев?» «У нас есть частный лимузинный сервис». «А просто автомобили вы своим гостям предоставляете или даете на прокат?» «Нет, сэр. Какой ближайший пункт проката автомобилей к вашему отелю?» Он мне сказал. «Это оказалась одна из крупных фирм». «Можем предоставить вам микроавтобус с водителем, чтобы добраться туда», добавил администратор. «Не дадите их телефонный номер». Женщина, которая ответила в пункте проката, оказалась типичным плодом корпоративной дисциплины. Монотонная, хладнокровная, ничуть не склонная помочь, когда я задал свой вопрос. «Мы не предоставляем подобной информации, сэр». Я старался сохранять спокойствие, но это было трудно. Попросил в разной форме, и еще три раза. «Это очень важно», — добавил я. «Простите, сэр, мы не предоставляем подобной информации». Я отключился. Затем поймал Робин по мобильнику. Она была у себя в отделе. «В чем дело, Адам? Ты в порядке?» «Мне нужны кое-какие сведения. Я не могу их получить. А вот у полиции, думаю, получится». «Какого рода сведения?» Я объяснил ей, чего хочу, и дал телефон прокатной фирмы. «У них есть записи, подтверждение оплаты по кредитным картам. Что-то должно быть». «Если они и тебя завернут, ты всегда можешь попробовать в головном офисе». «Я знаю, как это делается, Адам». «Ты права, прости». «Нет нужды извиняться. Я дам тебе знать. Оставайся у телефона». Я почти улыбнулся. «Это была шутка?» «Приободрись, Адам. Худшее уже позади». Но я тут же подумал про своего отца. «Нет», — произнес я, — «далеко не позади». «Я тебе перезвоню». Я погрузился в подушку и стал наблюдать за большими часами на стене. Это заняло 8 минут, и я в первую же секунду понял, что она получила то, что мне требовалось. В ее голосе звучала напряженная заинтересованность. Ты был прав. Мириам брала на прокат зеленый Таурус, номерной знак ZXF 839, на свою же кредитную карту, визу, если точнее. Взяла утром, вернула тем же днем, 117 миль по одометру. Как раз до фермы и обратно. «Точностью почти до мили. Я уже проверила». Я потер глаза и сказал. «Спасибо». Робин немного помолчала. «Удачи, Адам. Днем приду тебя проведать». Со следующим звонком пришлось подождать до наступления рабочего времени. Я позвонил ровно в 9. Женщина, которая ответила на звонок, излучала чуть ли не пугающий оптимизм. «Доброе утро!» — воскликнула она. «Всемирные путешествия. Чем могу быть полезной?» Поздоровавшись, я сразу перешел к делу. Если б я вздумал лететь из Шарлотта в Денвер, могли бы вы организовать пересадку во Флориде? Где именно во Флориде? Я призадумался. Да где угодно. Я наблюдал за циферблатом часов, пока она стучала по клавиатуре. Ответ поступил ровно через 73 секунды. Я опять закрыл глаза, сотрясаясь всем телом и испытывая странный недостаток воздуха. Боль в ноге все усиливалось, словно и не собиралась останавливаться. Острые пики, которые волнами излучались во все стороны. Я вызвал звонком медсестру. Она особо не спешила. «Будет еще хуже?» — спросил я. Я был бледен и весь в поту. Она поняла, что я имею в виду. Но жалости на ее лице не было. Ткнула тщательно над щеткой пальцем. «Морфиновая помпа тут не зря. Нажмите кнопку, когда боль станет слишком уж сильной. Аппарат не допустит передоза». Медсестра начала поворачиваться. «И не надо хватать меня за руку! Да не хочу я никакого морфина!» Она повернулась обратно и, приподняв одну бровь, снисходительно отозвалась. «Тогда все будет гораздо хуже!» И, поджав губы и не спеша, двигая широкими бедрами, вышла из палаты. Я вдавился в подушки, запустил пальцы в простыню, когда боль по-настоящему оскалила зубы. Мне хотелось морфина. Жутко хотелось, но требовалось сохранять ясность мыслей, Я нащупал открытку. Иногда это как раз то, что надо. А иногда то, чего совсем не надо. Отец появился в десять. Выглядел он ужасно. Истощенные глаза, сломленная поза, словно прямо сейчас рухнет прямо на пол. «Как ты?» — спросил он в дверях и прошаркал в палату. Слова не шли ко мне. Я искал в себе ненависть и все никак не мог ее найти. Я видел перед собой наши ранние годы, как хорошо нам тогда было втроем. Золотые годы. Это чувство все больше поднималось во мне, и я почти сломался. Это правда, так ведь? Отец ничего не ответил. Мама знала про Сару и про ребенка, потому-то и убила себя. Из-за того, что все это сделало с ней. Это твое предательство. Он прикрыл глаза и кивнул. Ему не надо было произносить это вслух. Как она узнала? спросил я. «Я сам ей сказал», — произнес отец. «Она это заслуживала». Я отвернулся от него. Какая-то часть меня надеялась, что все это какая-то ошибка, что я по-прежнему смогу вернуться домой. Ты сказал ей, и она покончила с собой. Я подумал, что поступить так будет правильно. Малость поздновато уже об этом беспокоится. «Я никогда не переставал любить твою мать». Я оборвал его. Не хотел все это выслушивать. «А откуда узнала Мирем? Я вполне уверен, что уж и ей-то ты ничего не говорил». Он развел руками. «Она всегда была такой тихоней. Вечно пряталась по углам. Наверное, услышала, как мы с Долфом это обсуждаем. Мы делали это время от времени. Обычно поздно вечером. Она наверняка догадалась уже много лет назад. Уже как минимум лет десять прошло с тех пор, как я говорил об этом вслух». «Десять лет...» У меня едва укладывалось в голове, как Мириам могла страдать от этого знания, что она должна была чувствовать, когда видела, как его лицо просветляется всякий раз, когда в комнату входит Грейс. «Ты причинил боль стольким людям. И ради чего?» «Мне хотелось бы, чтобы ты позволил мне все объяснить», — произнес отец, и прямо в этот момент тот кусок стекла у меня в голове опять дрогнул и провернулся. «Нет», — сказал я. «Я не хочу слушать твои оправдания по поводу того, что ты сделал. Меня либо стошнит, либо я вылезу из этой кровати и как следует врежу тебе прямо здесь, на этом самом месте. Нет ничего, что ты можешь сказать. Я сделал ошибку, даже просто спросив. Моя мать была слабая женщина, измотанная плохим здоровьем и разочарованием, уже на грани. Она выяснила, что у тебя есть дочь, и это ее канала. Она покончила с собой из-за тебя». Я примолк под тяжестью того, что собирался сказать. «Не из-за меня!» Казалось, его сокрушила какая-то невидимая сила. «Мне тоже пришлось жить с этим», — произнес он. Внезапно я не мог больше этого терпеть. «Убирайся отсюда», — сказал я. Отец начал поворачиваться на меня, опять обдало ледяным спокойствием. «Хотя погоди, это было бы слишком просто. Скажи мне, что произошло. Я хочу услышать это от тебя». «Мы с Сарой. Нету часть, остальное. Как вышло, что Грейс стала жить у Долфа? Как ты почти 20 лет врал нам обоим?» Он сел без спросу, словно у него надломились колени. «Грейс появилась на свет случайно. Все это вышло совершенно случайно». «Черт побери!» Отец попытался выпрямиться. «Сара думала, что хочет этого ребенка. Думала, что это судьба, что так предначертано. Взяла его с собой в Калифорнию, чтобы начать новую жизнь. А через два года вернулась, вся искалеченная и лишенная всяких иллюзий. Она никогда особо не стремилась стать матерью. Она хотела, чтобы я забрал ребенка». «Почему ты все время повторяешь слово «ребенок», когда имеешь в виду Грейс?» Он склонил голову на бок. «Грейс — это не настоящее ее имя. Это я ее так назвал. А настоящее ее имя — Скай. Господи!» «Она хотела, чтобы я забрал ребенка, но у меня уже была новая семья». Отец на секунду примолк. «Я уже потерял одну жену и не хотел потерять другую, но она была моей дочерью. И ты подкупил Долфа, чтобы он ее вырастил. Ты подарил ему 200 акров, чтобы скрыть свой секрет. Это было не так. Не надо только. Земля была для того, чтобы Грейс могла ее унаследовать. Она это заслуживала. Она-то ни в чем не была виновата». Что же до Долфа-то он был одинок. Он сам хотел этого. Чушь собачья! Нет, правда. Жена бросила его много лет назад. Он никогда не видел свою собственную дочь. Грейс сделала для него много хорошего. Даже хотя все это было ложью с начала и до конца. Ему тогда было очень паршиво, сынок. Всем нам было паршиво после смерти твоей матери. Грейс знает? Пока нет. А где Дженнис? Спросил я. «Она уже в курсе, сынок. Я рассказал ей. Нет нужды ее во все это втягивать. Я хочу увидеться с ней». «Ты хочешь причинить мне боль? Я понимаю. Ты тут ни при чем. Мы с этим закончили. Это нечто совершенно другое». «Что ты имеешь в виду?» «Приведи сюда Дженнис», — потребовал я. «Тогда и поговорим». Новая боль разлилась по его лицу. «Вчера вечером я убил ее дочь». «Она на таблетках. А даже если бы она и не была, я сомневаюсь, что она готова разговаривать с любым из нас. Ей совсем плохо. Мне нужно, чтобы она была здесь. Господи, да зачем? Ни в чем этом нет ее вины». Я ощутила оторванность от его страданий. «Передай ей, что мне хотелось бы поговорить про Флориду». «Это какая-то бессмыслица». «Просто передай».